Глава 16. Мама. Чувствую обжигающую волну, проходящую по телу. Смотрю на тора испуганно. Я не хочу, чтобы мама сейчас всё испортила. Хотя мама никогда не делала ничего такого. Она всегда была лучшей, настоящей понимающей. Вчера, правда, отругала меня за выходку на физре. Но, наверное, она и должна была, да? Мама вернулась как раз в тот момент, когда мы с Сашкой стояли, обнявшись на кухне. Я не хотела плакать и не хотела, чтобы он плакал. Он же всегда старался держаться при всех, особенно при Соне, мужественной, сильной, до последнего говорившей о чуде, о том, что всё будет хорошо. С диким стыдом вспоминаю одну нашу ссору, тогда, когда сестра ещё была с нами. Хватит, хватит врать. Почему ты всё время говоришь, что всё будет хорошо? Почему ты врёшь? Ничего уже никогда не будет хорошо, понимаешь? Никогда. Соня умирает. Замолчи. Замолчи немедленно. Никто никогда не орал на меня. Это случилось впервые. Мы стояли в парке у больницы, Сашка и я. Замолчи, Лера, как ты не понимаешь? Я не могу сказать всё это всё. Конец, понимаешь? Не могу, не могу. Я впервые увидела, как он плачет. Отчаянно, на взрыв кричит и плачет. Сажа, Сашенька, не надо, пожалуйста. Всё будет хорошо, не надо. Сама не знаю, почему я бросилась его утешать. И в итоге мы рыдали вместе. Первый раз я увидела, как плачет мужчина. Папа тогда ещё не плакал, тоже старался держаться. Мой папа хирург-онколог. Он был одним из самых сильных специалистов в нашем городском онкоцентре. Десятки успешных операций под его руководством постоянно проходили мероприятия, позволяющие выявить заболевания на ранней стадии. Он читал лекции, ездил по разным странам, сам обучался, учил других. Он спасал почти всех, а свою старшую дочь спасти не смог. Мы знали, что Соня умирает. Конечно, до последнего надеялись на чудо, потому что чудеса бывают, они есть. Но в этот раз нянечка, которая помогала Соне в палате, сказала мне, чтобы я радовалась. Бог забирает лучших. Я не могла радоваться. У Бога много детей. У меня сестра была одна, самая близкая. Между нами 10 лет разницы. Казалось бы, так много. И мами все говорили, что мы с Соней вряд ли станем подружками. Какой бред. Сколько я себя помню, Сонька всегда была рядом. Она помогала мне, занималась со мной. Мы вместе резались в компьютерные игры, снимали какие-то видозики, танцевали, дурачились. Соня меня воспитывала, когда у меня начался переходный возраст. И я по её словам стала душнилой. Она же рассказывала мне, как важно не поддаваться ничьему дурному влиянию, что надо всегда слушать своё сердце. Соня любила меня такой, какая я есть, и я любила её. Она была самым обычным человеком, самой обычной девчонкой, потом девушкой, но вместе с тем для меня она была героем. Соня всегда знала, что мне сказать и как сказать. Ненавязчиво учила жизни, учила меня быть мной. Когда Соня умерла, мне показалось, умерла я. Часть меня ушла вместе с ней, закрылась. Я словно повзрослела лет на 20, и мне стало всё равно. Вернее, мне стало плевать на разные глупости, вроде усмешек и подколов таких, как Миронова и Дунаева, глупых выходок пацанов типа Коршуна. Они считали, что троллят меня, унижают тем, что сначала объявили паре Боже, они казались такими жалкими, пустыми. Они считали, что жизнь игра, что можно по ходу обидеть, сделать больно. Им казалось, что они так круто развлекаются за чужой счёт, получают удовольствие. Я им удовольствия не доставила ни в этой жизни. Да, им казалось, что они меня сломают, поставят на колени, унизят, заставят плакать, просить пощады. Унизить можно только того, кто готов унизиться. Я помню, как Соня говорила мне эти слова. Смотрю на Тору и не знаю, что делать. Что сделает мама? Доброе утро, Татьяна Николаевна. Меня Роман зовут, Роман Торопов. Я в курсе. Доброе утро, Роман Торопов. Пауза. Чувствую, как начинаю дрожать. Не от холода. Краем глаза замечаю Сашу, который разглядывает Тору и его тачку. Да-да, тут вот так, мальчику 18, а он и же растекает на спортивной тачке за несколько миллионов. А ты молодец, Романторопов, не пожалел футболку. Мама, боже, бледнею. Сложно понять, что она ещё выдаст. Я ведь не всё ей рассказала. Далеко не всё, только про зал, про анфизу и про то, что Рома меня проводил. Я попросил прощения. Впрочем, прощение он просил ещё в тот раз.